Писатель Быков, со слов своего отца, лично знавшего Бестужева, писал, «Какой-то казак будто бы клялся и божился ему, что видел Александра Бестужева в богатой сакле, что у него жена-красавица, за которой он взял хорошее преданное, и что он, по секрету от горцев, выкупает наших пленных, а они этого даже не подозревают. Иногда пленных выкупали за поваренную соль, в которой горцы всегда остро нуждались. Старый кавказский воин Филипсон писал в своих мемуарах. В 1838 году я узнал, что у Быхов есть в плену какой-то офицер, но когда его выкупили за 200 пудов соли, оказалось, что это был пустой прапорщик вышеславцев, взятый горцами в пьяном виде и надоевший своим хозяевам до того, что они хотели его убить. Бестужев пропал без вести. Мир душе его. Он не дожил до серьезной критики своих сочинений, которые читались всегда с упоением. Бестужев-Марлинский, как и его соратник Рылеев, умел сочетать романтику литературы с романтикой революции. В мемуарах декабристов он представлен запальщиком активности, горячей головой. В буре восстания он вывел московский полк на Сенатскую площадь. После поражения восставших Бестужев решил не скрываться от суда. Сам явился на гауптвахту Зимнего дворца и сдал шпагу. Благородный рыцарь, он не страшился расправы и в письме к Николаю Первому открыто признал, что хотел привлечь Измайловский полк, чтобы во главе его атаковать дворец. Пропал без вести. За этими словами всегда есть надежда, и всегда в таких словах кроется непостижимая тайна. Когда я был на Кавказе, в тех местах, где мне казалось... Что сейчас с гор спустится стройный офицер в белом бешмете с газырями, и, подав мне руку с перстнем, которым удобно взводить курки, он печально спросит, «Неужели моих повестей больше не читают?» Жаль!